И все, что я делала, все, что я читала, смотрела, думала, все было для тебя. И ты, иногда забывшись, начинал говорить моими словами, смотреть моими глазами. А помнишь, как мы вместе с тобой смеялись над Светкой? А ведь ты не случайно, нет, совсем не случайно, в тот злополучный день очутился там, у тебя была своя цель. И эта старая циничная баба, Светкина мать, чувствовала это. Они показывали товар лицом и знали, что не ошибутся. А может, ты ее любишь? Ведь вот она какая, молчаливая, загадочная, женственная. Наверное, рядом с такой женщиной уютнее, чем со мной. Я ведь вся такая жесткая, негнущаяся, несуразная. Со мной можно уезжать, уходить, но вот просто так тихо жить рядом... Сложно, наверное. Я не боюсь мышей и лягушек. Это тоже, наверное, неженственно. Я была тебе просто товарищем. А быть женщиной и загадкой я не умею. научусь ли? Может, я клевещу на тебя, думая, что ты польстился на Светкину квартиру и деньги ее родителей. Извини меня, серёжа Ну, конечно, ты ведь не так прост. И то, что раньше ты полюбил меня, это случайность. А она не случайность. С тобой-то она, наверное, вся такая мягкая, теплая, нежная. Все, что произошло, произошло с обоюдного согласия. Мы квиты. Как мне нравится думать так. Лили говорит, успокойся, ты за ним не бегала. Если будут спрашивать, говори, что ты его надула и бросила. А зачем? Мне, Сереженька, совсем это не важно. И какая доблесть в том, что бросила? Чем тут хвастаться? Почему это считается особым шиком — бросить первым? Почему это люди, которые во всем прочем живут по законам совести и доброты, тут начинают лезть вон из кожи, лишь бы не казаться брошенными и обманутыми? Зачем суетиться? Все гораздо проще. Любыми словами, которые приходят на ум потом, не вернешь того, что было раньше. Ты еще придешь ко мне. Но почему я так уверена в этом? Ты придешь через год. Я пойму, что ты хочешь вернуться ко мне, когда однажды осенью мы случайно встретимся. Ты пройдешь и не поздороваешься, потом обернешься, и я обернусь. Только тогда ты кивнешь. И я кивну. И ты опять обернешься. И спросишь, как дела? Я скажу, что хорошо. Ты скажешь, что и у тебя все хорошо. Я увижу по твоему лицу, что тебе сытно, тепло и светло. Я увижу, что ты поправился, отъелся. И вдруг ты посмотришь на меня так, как смотрел в первый наш с тобой раз. Без улыбки торжественно, как в горе. И не любовь, Сереженька, нет, А жалость сожмет мое горло. И я хрипло скажу, Дурак, какой дурак! И ты возьмешь меня за руку, Сожмешь мои пальцы до хруста, Вцепишься в мою руку, И я вспомню твою руки. Да, я все знаю, но я знаю, что и потом ты не полюбишь меня. Тебе этого не дано. Я бегу на каждый телефонный звонок. Я злюсь, когда соседи слишком долго говорят по телефону. Мне все кажется, что он стоит в телефонной будке и не может дозвониться. Я сижу в пустой комнате, не зажигая света. Сплю с открытыми глазами. Вот я и пришел, слышу я. Вот я и пришел. Я не мог подойти к тебе там. Но теперь все будет хорошо. Я протираю глаза. Никого нет. Даже странно, откуда этот голос? А может быть, он не позвонит, а сам придет? А может, он уже приходил? Может, он позвонил в наш звонок, когда я выходила из комнаты? У нас ужасно тихий звонок, я могла его не услышать. Я выхожу на лестницу и звоню в свой звонок.